Найти пиджак, вытащить документ было делом нескольких секунд. И через полминуты он с удивлением узнал, что майор Климатов является сотрудником главного управления охраны президента. Глава 29. Впервые осмелившись позвонить другу, Хаджи непривычно робил. «Что случилось?» — несколько недовольно спросил друг. «Нам нужно увидеться», — уже более твердо попросил Асланбеков. У него просто не было другого выхода. «На прежнем месте сегодня в 5 сказал друг и положил трубку. Хаджи знал, что цифры, которые ему говорят, нужно всегда отнимать «два». И ровно в три часа он приехал в тихий московский дворик, чтобы подняться на седьмой этаж и постучаться в дверь обычной московской квартиры, соединенной с другой, из которой можно выйти в соседний блок. Это была явочная квартира бывшего КГБ. Хаджи Асланбеков уже достаточно давно сотрудничал с контрразведкой КГБ, закрывавшей глаза на его художество ради получения ценной информации по различным делам. Асланбекова ввел бывший полковник КГБ Вениамин Самсонов. Именно он и был тем самым другом, к которому звонил Асланбеков. И именно с ним встречался на явочной квартире Хаджи всегда, когда эта встреча нужна была обеим сторонам. В этом не было ничего необычного. Собственно, вся активная агентура КГБ МВД Да и вообще всех правоохранительных органов во все времена и у всех народов состояло из подобных людей. Наивные люди полагали, что осведомителями органов могут быть только голубоглазые идеалисты и внедренные агенты. На самом деле все было гораздо проще. Многочисленные примеры в истории свидетельствуют что среди агентов правоохранительных органов, как правило, бывали люди яркие, работавшие активно против самой системы, которую они, казалось, должны были защищать. Чтобы отвести от себя подозрения, такие люди просто обязаны совершать более чем экстраординарные поступки, выделяясь из общей безликой массы. Такая практика приводит к выдвижению в среде недовольных и, соответственно, большому объему информации — которым можно делиться с завербовавшей тебя системой. Происходит своеобразный перекос. С одной стороны, это настоящий стукач, умело предающий своих друзей и бывших единомышленников. С другой, страстный борец против системы, непримиримый трибун, активный анархист, террорист или революционер. И чем дальше, тем больше протекает это трагическое раздвоение. Государственные органы не трогают своего агента, чтобы не терять такого ценного осведомителя, а товарищи по борьбе или по банде видят в нем достойного героя и не могут поверить в его неискренность. Наиболее яркий пример в истории широко известен. Знаменитый террорист Азов был одновременно агентом царской охранки и одним из опаснейших террористов в царской России. Современная история также предоставила много примеров, когда революционные вожди, созданных повсюду народных фронтов, вдруг все как один оказались агентами и стукачами КГБ. Особенно много таких оказалось при балтике и Закавказье, когда министры и депутаты уже национальных правительств вдруг оказывались бывшими осведомителями КГБ, дававшими подписку о сотрудничестве. Многие фамилии широко известны, и о них не стоит даже вспоминать. Такие типы коказов одновременно внушали ужас и отвращение, их боялись и ненавидели. Их услугами пользовались, но знали, что в любой момент они могут выкинуть нечто исключительное. Хаджи был из подобной категории лиц. Он сотрудничал с российскими спецслужбами, когда ему было выгодно, расправляясь со своими конкурентами и врагами. Объективно он устраивал и службу контрразведки, исправно сдавал своих врагов, опаснейших террористов и контрабандистов,